Глава семнадцатая Шли недели, и погода становилась все холоднее и холоднее, а дружба между Чарли Франтом и Эдгаром Алланом крепче и крепче. Как это часто бывает в школе, их дружба отчасти являлась оборонительным союзом, стратегией противостояния миру, полному Квирдов и Морлиев. Несмотря на внешнее сходство, мальчики отличались по характеру. Американец, гордый и непрощающий обид, когда его дразнили, он налетал на мучителей с кулаками. Чарли Франт был более чувствительным, кроме того, у него всегда водились карманные деньги. Если обидеть кого-то из них, то придется иметь дело с гневом Эдгара Аллана, а в гневе он страшен. Но если угодить одному или обоим, то, скорее всего, можно попасть в число избранных, когда Чарли Франт в очередной раз будет угощать друзей в кондитерской». Что же до меня, то я чувствовал, что школьная жизнь облегает меня, как старое пальто. Но кое-чего мне все-таки не хватало. Признаюсь, в тот период я слишком много времени проводил в мечтаниях. При этом я перестал думать о Фанни, девушке, которая словно призрак витала в моих мыслях. Все чаще я грезил о мисс Карсуэлл и ее кузине миссис Франт. Но у грез есть явное преимущество перед реальностью. Ты не обязан быть постоянным». Ничто не предвещало тех неприятностей, что ждали меня впереди. Однако как-то вечером мистер Брэнсби вызвал нас с Дэнси к себе в кабинет. — Я получил тревожное письмо от миссис Франт, джентльмены, — сообщил он. Она пишет, что к ее сыну и юному Аллану снова приставал тот тип. Его наглость переходит все грани разумного. — Но мы не слышали ни слова о случившемся от мальчиков, сэр, — заметил Дэнси. Бренсби покачал головой. «Он тут же ушел. Ничего ужасного не произошло. Нет, по-видимому, он просто дал им обоим по пол саверена, велел хорошо учиться и убрался во свояси». «Очень необычно», — сказал Дэнси. «У меня сложилось впечатление, что этот субъект не из тех, у кого карманы набиты золотом». «Именно», — мистер Брэнсби нащупал табакерку. «Разумеется, я допросил Франта и Аллана». Но мальчики не смогли прибавить ничего существенного к тому, что уже рассказали миссис Франт. Лишь подчеркнули, что на этот раз он вел себя благожелательнее, чем в прошлый. Алан добавил, что одет этот тип был намного приличнее, чем раньше. «Можем ли мы заключить из вышесказанного, что у него появились средства, и он не влачит более столь нищенское существование?» «Верно. Но, понятное дело, миссис Франт возмущена». Ей не нравится сама мысль о том, что ученики нашей школы, в особенности ее сын, могут сталкиваться со всякими странными типами. Я намереваюсь сообщить ученикам, что они должны безотлагательно докладывать обо всех подозрительных незнакомцах в поселке. Более того, мистер Дэнси, я был бы очень признателен, если бы вы предупредили владельцев постоялого двора и торговцев о потенциальной опасности. Вы с мистером Шилдом распространите описание этого человека». «Думаете, он может появиться снова, сэр?» «Дело не в том, что я думаю, мистер Дэнси. Сейчас главное — попытаться развеять страхи миссис Франт». Дэнси кивнул. «Я мог бы назвать имя незнакомца, но это был не мой секрет. Кроме того, я щел это жестокостью по отношению к Эдгару Аллану. Пропасть между отцом и сыном была слишком велика, чтобы перепрыгнуть ее одним прыжком». «Особенно если учесть, что мальчик ничего не знает о своем родном отце и считает, что тот давным-давно умер в Соединенных Штатах. И если Эдгар услышит, что опустившийся пьяница, гуляющий по округе, Дэвид По, это станет для него настоящим потрясением. Я сказал... «Так значит, вы все-таки не думаете, что он рискнет вернуться, сэр?» «Лично я в этом сомневаюсь. Больше он здесь не покажется. По крайней мере, здесь мистер Брэнсби не ошибся».